Глава 21. Таран. Вечером 24 декабря сигнал тревоги, ужасающий пронзительный вопль сирены, впервые услышали жители столицы Эквадора Кито и её окрестностей. Да, они были предупреждены о возможном применении чрезвычайных мер по защите населения в случае появления неопознанного агрессивного объекта над землёй. Но никто из них всерьёз не предполагал, что это случится. Война с демоном велась где-то далеко от Земли, на окраине солнечной системы. Земной космофлот представлялся мощным и непобедимым, опасность казалась надуманной и иллюзорной. И вот демон появился над родной планетой, выскользнув из-под скорлупы видимости всего в 40 км от поверхности Земли. Прямо над вулканом Катакачи с озером Куйкоча, из центрального острова которого вырастала 700-метровая зеркальная башня власти, как ее называли, или Дом правительства Земной Федерации. Издали башня напоминала ветвистый кактус, сверкающий стеклом и металлом, и символизировала гордый вызов человечества небу и тяготению. не верилось что это сооружение достаточно прочно и безопасно и рассчитано даже на землетрясение силой до 10 баллов по шкале рихтера у шочино казалось воздушным ажурным летящим тем не менее башня простояла в целости и сохранности уже два столетия и могла простоять ещё столько же явив собой шедевр архитектуры и гений математического расчёта её конструкции Когда медуза-демона вышла над краем атмосферы, земли и начала опускаться к озеру Куекоча, рабочий день в башне уже закончился. Большинство чиновников и служащих дома правительства разъехались по домам, но все же в ней еще оставалось достаточно много людей. Операторы, технические специалисты, инкеры, дежурные хозяйственных служб и те, кто нередко задерживался на работе допоздна. Всего в башне на этот момент находилось около двух тысяч человек, и едва ли они понимали, что происходит, даже услышав сигнал тревоги. Лишь немногие из них поспешили к станции метро, располагавшейся в цокольном этаже главного ствола башни и терминала общественного и личного транспорта. Большинство продолжало заниматься своими делами. Первым об опасности грозящей дому правительства подумал начальник ЧК Кузьма Ромашин. Получив сообщение о пришествии непознанного агрессивного объекта, Он сразу смекнул, что может произойти в случае атаки башни демоном, объявил район вулкана Катакачи зоной бедствия и отдал приказ спасателям эвакуировать остающихся в комплексе зданий правительства людей. Второе распоряжение предписывало погранфлоту не допустить уничтожения земных сооружений, для чего использовать все имеющиеся в его распоряжении средства. Кузьме не нужно было мчаться на землю самому и руководить обороной земли с борта одного из кораблей. Кокон-терминал штаба ЧК позволял ему находиться во всех нужных местах одновременно и наблюдать за ходом операции с десятка направлений. Спейсеры космофлота в данном положении подчинялись ему как пальцы собственной руки. Командиры кораблей находились в оперативном поле связи с прута и могли отреагировать на приказ моментально, хотя и сами обладали правом манёвра и адекватного ответа. Лишь одно обстоятельство мешало Ромашину начать отработку мер по императиву ВВУ отсутствие качества ответственности. Для проведения операции такого масштаба, как защита Земли, требовалось согласие трёх руководителей, наделённых полномочиями данного уровня. Такими полномочиями обладали всего несколько человек в солнечной системе: председатель правительства, директор УАС, командуор погранслужбы, начальник службы безопасности и директор Секона. Но для их вызова требовалось время. чего у Кузьмы не было. Поэтому он не стал ждать появления в штабе ЧК гаранта выбора решения. Предупредив соответствующие секретариаты, он приступил к тому, ради чего и был создан чрезвычайный комитет. Медуза демона Вошла в атмосферу Земли в 9 часов 40 минут по среднесолнечному времени, что соответствовало 21 часу 40 минутам по времени столицы Эквадора, и уже через 2 минуты над предгорьями Ант появились корабли пограничников и службы безопасности. Спейсеры Пересвет и Ослабе, фрегат Анаконда и барк Брамапутра Поскольку демон на передачи и сигналы не реагировал, Кузьма не стал ждать результатов попыток связаться с ним и двинул корабли вперед, выстроив их таким образом, чтобы они могли прикрывать друг друга и отступить в любой момент. «Начинаем!» передал он в эфир, глядя на панораму разворачивающихся событий сверху, с высоты спутника, обозревающего землю в районе Эквадора. Даю расчётные сетки свободных векторов. Первый удар наносит "Брамапутра" под объект для демонстрации силы, остальные ждут команды. Степень воздействия, донёсся голос командира барка, максимальная. Не тратьте боезапас понапрасну. Сначала попробуем Глюки. Если он не остановится, влупим по этому монстру из ТФ. Понял. Барк, блестящая труба с тремя выпуклыми оптикателями ТФ-генераторов, совершил манёвр, выходя на ударную позицию в лесенке эшелона и выстрелил из Глюка перед носом опускавшейся вниз медузы. В то же самое мгновение позже сделали один за другим остальные корабли. Четыре светящиеся нити пронзили в воздух стратосферы под медузой и превратились в реки неистового огня, расплывшиеся вихрями и струями призрачного тумана. Ни один земной аппарат, попадив в него луч глюка, не уцелел бы, превратился в плазму, в фотонное излучение, разве что капсулы высшей защиты типа «Голем», обладающей анизотропно-вакуумным экраном, который отражал все виды радиаций. Но демон не испугался демонстрации мощи земных кораблей, словно не заметил возникшее на пути энергетическое препятствие. Он спокойно прошёл сквозь пелену огня и дыма, погасив пламя, как вылетевший на угли костра ведро воды. В эфире установилась пугливая тишина. Как идёт эвакуация? запросил Кузьма, оперативный центр УАС. Сколько у нас времени? вопросом на вопрос ответил диспетчер управления по южноамериканскому региону. Минут 7-10. Не успеем, сделайте всё возможное. Машина Машелона огонь на поражение. Спецсилы Пересвет и Ослябя, Федеральной погранслужбы и корабли патруля службы безопасности Американ региона, которые принадлежали фрегат Анаконда и барк Брахмапутра, ответили включением носовых ТФ-эмиттеров. Четыре сверхструны проваливающегося само в себя пространство прострелили купол медузы, создавая мгновенные трубки коллапсирования, в которые устремились воздушные массы и все материальные предметы, находящиеся в радиусе километра от оси каждой трубки. В колоколе демона образовались чёрные тоннели, тут же схлопнулись в одномерный жгут. Один из них вследствие ошибки в расчётах задел гандолу орбитального лифта в сотни километров от этого места и упаковал её в микрочастицу, а затем чудом миновал Луну. Непознанный агрессивный объект остановился Вскинув призрачно светящиеся щупальца, как раненное живое существо, ещё раз скомандовал Кузьма, однако выстрелить успел только спейсер Пересвет. За мгновение до этого медуза демона метнула четыре гигантские зелёно-лиловые молнии настигшие земные корабли. Ни один из них увернуться не успел. Барк Бромапутра превратился в язык огня. Спейсер Аслябя потерял носовую часть и тоже взорвался. Пересвет и Анаконда получили огромные пробоины в корпусах и начали заваливаться на корму, падать в атмосферу, отключились генераторы антигравитации. Спас флот у старт, отреагировал Кузьма. Флоту СБ повторить атаку демона. К этому моменту К месту схватки подтянулись ещё 6 кораблей, в том числе линкор Сергей Радонежский, принадлежащий флоту Руси региона. Это был самый мощный современный спейсер солнечной системы, сошедший со стопилей всего полгода назад. По энерговооружённости он превосходил все корабли Федерации и мог совершать автономные рейды в пределах всей контролируемой землями зоны галактики. Именно он Первым открыл огонь из носового ТЭФ-эмиттера, находясь в 20 км от района сражения. Неопознанный агрессивный объект успел пройти стратосферу и нырнул в верхние облака тропосферы, выходя к району озера Куйокоча, когда его настигло чёрное копье ТЭФ-разряда, свернувшее пространство в струну. Демон дёрнулся, колыхаясь всеми светящимися бахромчатыми щупальцами, метнул молнию в сторону Сергея Радонежского, спейсер отбил её зеркалом, преобразованного в вакуум, и внезапно ускорил падение, буквально спикировал вниз, превращаясь в гигантское многокилометровое велитино. никто ничего не успел предпринять. Корабли перестали стрелять, так как неминуемо поразили бы наземные сооружения, а зенитно-ракетных и защитных энергетических комплексов Эквадор, равно как и другие государственные образования Федерации, не имел. Войны давно ушли в прошлое вместе с гонкой вооружений, а для борьбы с террористами хватало космофлота. И в этот момент На перерез веретено демона метнулся оживший фрегат Анаконда. Всё произошло в течение очень короткого времени. Корабль нанёс удар из ТФ-эмиттера. В боку гигантского призрачно-светового веретена возникла чёрная дыра. Веретено развернулось лепестками тюльпана и свернулось, охватив корабль со всех сторон. как бы проглотила его. И тут же выплюнула обратно, прыгнула вверх, превращаясь в прежнюю медузу, а фригат внезапно нырнул в облака и спикировал точно на здание Дома правительства. Перехватить его остальные корабли не успели. Никто из командиров флота, а также начальник ЧК не могли знать, чем обернется прямой контакт демона с одним из кораблей. «Анаконда» преодолела оставшиеся несколько километров до озера Куикоча за несколько мгновений и вонзилась в основание башни власти на уровне 33-го этажа основного ствола, пробив его насквозь. С другой стороны здания вырвался длинный факел огня, дыма, пыли и облаков. Внутри самого здания замелькали более тусклые вспышки взрывов, а затем башня медленно, с тяжеловесной грацией и торжественным гулом начала седать, разрушаться, падать, пока не превратилась в гигантское облако дыма и пыли. накрывшее озеро Куйокоча и весь кратер вулкана Катакачи. Демон тем временем превратился в гиганта высотой в 2 км, замер, словно любои сотворённым им катаклизмом, и метнулся в небо струёй призрачного света. Эвитоль Сосновский получил известие о нападении демона на дом федерального правительства, находясь в ванной собственного коттеджа. Он только что вернулся из управления аварийно-спасательной службы после сдачи дел Лусиню и встречи с директором УАС и собирался впервые в жизни посвятить остаток дня и вечер семье, обрадованной таким обстоятельствам. Прилетела даже сестра Денис, жена Игната Ромашина, с которой Витольд виделся от случая к случаю раз в месяц. Узнав о трагедии, по предварительным данным, при нападении на башню власти погибло больше 1000 человек, в том числе около сотни спасателей. Витольд сообщил встревоженным домочадцам о происшествии, уединился в кабинете и связался с Игнатом. Ты уже в курсе? «Да, сейчас лечу в Кито. Я с тобой. Встретимся в метро на выходе. Секунду, возьми телохрана. На кой он мне в такой момент? Тем более, что я уже не комиссар. Возьми ты все равно кандидат на ликвидацию, так как слишком много знаешь». «Хорошо», — рассеянно пообещал Витольд, выключая консорт-линию. Вернувшись в гостиную, где собрались пять человек, жена, Деннис, дочь и сын, и сильно постаревшая мама, Он развёл руками. Мне суждено нам посидеть в спокойной домашней обстановке, хотя, может быть, через пару часов я вернусь. Оставив огорчённых родственников, Сосновский переоделся в стандартный уник, облегающий его богатырскую фигуру, и сел в личный пинас. В качестве телохранителя он с собой впреки обещанию не взял. Аппарат доставил его к станции метро Смоленска за 5 минут, а ещё через 2 минуты Витольд вышел из финиш-кабины в зал метро Кито столицы Эквадора. Рамашан уже ждал его здесь, выделяясь в потоке пассажиров голым черепом. С ним стоял рослый парень, рассеянно поглядывающий по сторонам. Это был вид телохранитель советника Увидев, что Сосновский один, Игнато осуждающий покачал головой, видя в себе как мальчишка. Наши враги не прощают ошибок, и ты это знаешь. Не дороже ж своей жизни, пожелей родных, каково им будет без тебя. Ладно, не ворчи, старик, примирительно сказал пристыженный Витольд. Учту. Как будем добираться к месту назначения? Метро Башни падения работает? Калаев должен прислать транспорт. Они вышли из зала метро на площадь Пан-Американа, окружённую старинными зданиями, сохранившимися ещё с XX-XXI веков. Все здания служили музеями быта прошлых времён, в том числе дворец правительства Эквадора, построенный в 1747 году, и сами входили в комплекс архитектурного музея под открытым небом. Сосновский уже бывал в Кито по делам службы, хотя мог пройтись по его улицам ещё раз, любуясь памятниками старины, однако сейчас ему было не до архитектурных красот города. Сверху на площадь упал каплевидный галеон медицинской службы с крестами на бортах и днище. Откинулся колпак просторной кабины, в которой уже сидели трое парней в белых униках медиков скорой помощи. Садитесь, Пригласил их пилот, бросив на Ромашина короткий взгляд. Сосновский с готовностью полез в кабину, а Ромашину вдруг очень не понравились равнодушные лица пассажиров. Они были слишком равнодушными для медиков, получивших известие о трагедии и готовых оказать помощь раненным людям. И тот же же Заговорила Раца с прута в ухе: "Игнат, где вы? Мои ребята ждут вас на втором транспортном терминале, тёмно-серый галеон с номером 07". На раздумья не оставалось времени, и Рамаша начал действовать, не успев даже ни предупредить виц-охраны, ни просчитать варианты ситуации, но будучи абсолютно уверенным, что шансов больше не будет. Он протянул руку одному из медиков якобы для того, чтобы опереться на неё и войти, и парень привстал, собираясь помочь бритоголовому старику, и мгновенно вылетела из кабины с выражением полнейшего изумления на лице. Он был вооружён парализатором, укреплённым в локтевой кобуре. При подаче мысленной команды оружие Самов вскакивало в ладонь и непроизвольно выхватил его, но Игнат оказался быстрее. Парализатор достался ему, и когда медик ещё летел по воздуху с выпученными глазами, Рамашан уже открыл стрельбу двумя точными выстрелами, поразив пилота. Второго медика успокоил Виц, реакция которого превосходила человеческую и была абсолютно адекватной. Третьего парня достался Сновский, проявивший немыслимую для его возраста реакцию и скоростные качества. Он успел перехватить руку медика, который уже достал парализатор, выкрутить и ударом в лицо ослепить, второй удар в болевую точку между бровями послал парня в беспамятство. Всё произошло в течение нескольких секунд, так что никто из прохожих и гуляющих по площади людей не успел вмешаться в схватку. И лишь когда летевший медик упал наконец на плиты площади и не поднялся, люди шарахнулись в разные стороны и закричали. Что-то сверкнуло высоко в небе. Игнат толкнул Витольдо в плечо: "Вон отсюда, ложись". Они выскочили из кабины галеона, вполне понимая друг друга. Вид скинулся к ним, прикрывая упавших на плиты своим телом. Стрела огня вонзилась в блистер машины взрыв разнёс галеон на куски жёг вица и отшвырнул сбегающих к этому месту людей те кто пытался захватить рамашина и сосновского открыли огонь на поражение наблюдая очевидно за своими коллегами с борта какого-то летательного аппарата однако выстрелить ещё раз неизвестным террористам помешали Заработал эшелон прикрытия станции метро, на столице появились модули защиты, и котера местные службы безопасности, да и зависший неподалёку над Сьеррой и вулканом Катакач спейсер Малинос обратил внимание на стрельбу. Сволочи, выругался Сосновский, стоя на коленях с универсалом в руке и глядя в небо, своих не пожалели. Лишние свидетели Буркнул Игнат, вставая, включил рацию. «Дежурный, срочно следственную группу в Кито. Неизвестными был расстрелян галеон медицинской службы». К ним подбежали какие-то люди, таратори на разных языках замолчали, увидев оружие в их руках, начали отодвигаться и... Подлетел патрульный катер, высланный Калаевым, из кабины выпрыгнул пограничник, которого Ромашин знал в лицо, подобежал: "Что случилось?" Потом поморщил Сигнац, протянул ему отнятый у медика парализатор и с облегчением забрался в катер. Поехали. "Извини", сказал Сосновскому в спину, когда катер взлетел. Я через всё расслабился. Но кто же мог подумать? "Ты должен был подумать", отрезал Игнат. Сам же уверял, что за нами начнётся охота. Я тоже расслабился, старый дурак. Надо было с собой обойму охраны брать, а не одного телохрана. Вид жалко. Игнат сжал зубы. Ему тоже было жаль телохранителя, к которому он привык, как к живому человеку. Катер с свечой взмыл в небо, и с высоты 2 км стала видна шапка серо-голубого дыма над кратером Катакачи.